Глава 25. пятая. Капеллан. С некоторых пор Капеллан начал серьезно задумываться о жизни. Есть ли, к примеру, на свете Бог? Как ему в этом достоверно убедиться? Служба у священника Аннабаптиста в американской армии и при самых благоприятных обстоятельствах нелегка, а когда теряется ортодоксальная вера, она превращается в пытку. Громкоголосые люди внушали Капеллану тихий страх а предприимчивые и напористые, вроде полковника Кошкарта, вызывали у него чувство робкой, беспомощности и полнейшего одиночества. Он всегда ощущал себя в армии чужаком. Мало того, что солдаты и офицеры относились к нему совсем не так, как ко всем другим солдатам и офицерам. Даже военные священники иных вероисповеданий выказывали друг другу гораздо больше дружелюбия, чем ему». В мире, где преуспевание считалось единственной добродетелью, он был обречен на жалкое прозябание. Ему, как он страдальчески понимал, не хватало душевной убежденности и духовной изощренности, которые помогали его коллегам добиваться успеха. Ему было не под силу стать истинным пастором. Он считал себя уродом и постоянно мечтал вернуться домой, к жене. А на самом деле многие назвали бы Капеллана при первой встрече почти привлекательным. У него было бледное, словно бы вырубленное из хрупкого песчаника лицо и открытый миру, чутко восприимчивый ум. Возможно, он и правда был Вашингтоном Ирвингом, который подписывался как Вашингтон Ирвинг в письмах, о которых он ничего не знал. Подобные провалы памяти были издавна известны медицине, насколько он знал. При этом он, однако, знал и о невозможности что-нибудь по-настоящему знать. Он знал даже о невозможности знать, что ничего не знаешь. Он прекрасно помнил, или, по крайней мере, так ему мнилось, свое ощущение при первой встрече с Ясарианом, когда он робко вошел в госпитальную палату и присел у его койки на краешек стула. Ему показалось, что они встречаются отнюдь не впервые. И он помнил, что испытал такое же ощущение две недели спустя, когда Ясариан явился к нему в палатку с просьбой освободить его от полетов. Впрочем, на этот раз ощущение имело реальную основу, потому что он в самом деле видел Ясариана за две недели до этого, в той удивительной, на редкость, странной палате, где решительно все обитатели выглядели злостными симулянтами, а единственный нормальный пациент, загипсованный от макушки до кончиков пальцев на руках и ногах, Вскоре умер с градусником во рту. Но Капеллану чудилось, что была еще одна встреча, куда более важная, сокровенная и таинственная, чем при посещении госпиталя. Ему казалось, что он встречался с Ясарианом в какую-то весьма отдаленную, почти небывалую или, если так можно выразиться, духовную эпоху их существования, когда он впервые сказал «Навеки предопределив свое дальнейшее бытие» То же самое, что промямлил при их встрече в своей палатке. Дескать, он ничем, решительно ничем не способен помочь ясаряну. Мучительные сомнения подобного рода постоянно подтачивали хрупкий организм Капилана. Реально ли существовала только одна истинная вера и загробная жизнь? Сколько, действительно, сколько ангелов могло уместиться на острие иглы и чем занимался Господь в бесконечно длившуюся эру до первого дня творения. Для чего потребовалась каинова печать, если вокруг не было людей, которых следовало предостеречь? Рождались ли дочери у Адама и Евы? Эти величайшие неразрешимые тайны изводили теперь на день за днем, и однако даже они бессильно меркли перед самым страшным вопросом о доброте и хороших манерах. Он корчился, словно посаженный на кол сомнения преступник, не в силах разрешить или отвергнуть, как неразрешимые, коренные проблемы жизни. Он постоянно раздваивался, ибо не мог преодолеть отчаяние и расстаться с надеждой. Скажите, у вас когда-нибудь возникало ощущение, что события, в которых вы, как вам известно, участвуете первый раз, уже случались? Этот вопрос Капеллан задал Ясариану, когда тот пришел к нему в палатку с просьбой освободить его от полетов, а он предложил ему бутылочку тепловатой Кока-Колы, ибо никакого иного утешения предложить не мог. Держа бутылочку в обеих руках, Ясариан рассеянно кивнул, и у Капеллана радостно участилось дыхание, потому что его обуяла надежда сорвать непроглядные покровы свечных тайн бытия, воздействуя на них, двойным волевым усилием. «А сейчас у вас нет такого ощущения?» – спросил он. Яссариан отрицательно покачал головой и объяснил Капилану, что дежавю возникает у человека из-за краткого запаздывания в работе одного из двух нервных центров, которые должны реагировать на раздражитель одновременно. Капеллан пропустил его слова мимо ушей. «Он огорчился!» Но не очень-то поверил я Сарину, считая, что ему дан великий знак, тайное и таинственное знамение, про которое он пока не решался упомянуть вслух. Знамение это говорило о его боговдохновенных прозрениях или болезненных галлюцинациях. Он был либо блаженным, либо безумным. Оба предположения нагоняли на него боязливую тревогу. «Дежавю», «преске vu и «жаме vu, vu тут явно приходилось отбросить. Возможно, он столкнулся с неизвестным для него «вю», вызвавшим те удивительные события, в которых он принимал участие как деятель и свидетель. Но, возможно, событий, про которые он думал, что они приключились, вовсе и не было, а он просто стал жертвой операции памяти – И сейчас ему только казалось, что некогда он думал о чем-то, как об увиденном, поскольку его преследовала двойная иллюзия. Ему сегодня чудилось, что когда-то ему почудилось, что он увидел голову человека, сидящего на дереве, неподалеку от кладбища. Капеллан понимал, что он плохо приспособлен для своей воинской должности, и часто размышлял, не лучше ли ему служилось бы, если б он стал рядовым пехотинцем или артиллеристом или даже десантником, у него не было настоящих друзей. До встречи с Яссарианом он ни с кем из однополчан не чувствовал себя легко. Да и с Яссарианом ему было не слишком легко, потому что бешеные Яссарианские выходки, особенно со старшими по званию, все время держали капеллана в напряжении, доставляя ему остренькое, но весьма тревожное удовольствие. И тем не менее Он считал, что ему ничто не угрожает, когда сидел в офицерском клубе с Ясарианом и Денбором или хотя бы с Нетли и Макватом. Когда он сидел с ними, его не терзал мучительный вопрос, где бы ему сесть, а это многого стоило, потому что он был избавлен от компании любых других офицеров, которые приветствовали его, если он к ним подсаживался с подчеркнутым радушием, и потом ждали его ухода с плохо скрытым нетерпением. Многие, очень многие ощущали при нем скованность и неловкость. Почти все вроде бы относились к нему хорошо, и никто не проявлял истинной сердечности. Каждый был готов с ним поговорить, и ни от кого не слышал он теплого человеческого слова. Другое дело Яссариан и Денбор, они-то явно вели себя при нем вполне свободно, а ему было с ними почти легко. По крайней мере, однажды они действенно доказали, что он состоит под их защитой. Это случилось, когда полковник Кошкард опять вознамерился выгнать его из офицерского клуба, и Ясариан свирепо вскочил, чтобы вмешаться, а Нетли прошипел ему театральным шепотом «Ясариан!», чтобы его остановить. При звуках Ясаряновской фамилии полковник Кошкард побелел ко всеобщему изумлению, как мел, и в ужасе попятился назад, пока не наткнулся на генерала Дридла который брезгливо оттолкнул его локтем и приказал, чтобы тот обязал капеллана каждый вечер являться в клуб. Капеллану было также трудно понять, каков его статус в офицерском клубе, как упомнить, в какой из десяти полковых столовых он должен очередной раз есть. Клуб стал для него доступной радостью из-за возможности проводить там время с новыми друзьями. Кроме клуба, ему было решительно некуда деваться по вечерам. Он просиживал весь вечер за столиком Яссариана и Денбора над почти непочатым бокалом густого сладкого вина, застенчиво и, если к нему не обращались, молча улыбаясь, постоянно теребя в руках маленькую трубку из кукурузного початка или неумело набивая ее табаком, чтобы покурить, хотя курить ему хотелось редко. Он любил слушать сентиментальные сетования Нетли, которые отзывались в его душе созвучными им размышлениями о собственном одиночестве и бередили горьковато-сладостные мечты увидеться с женой и детьми. Он подбадривал Нетли молчаливыми кивками согласия или понимания, не уставая радоваться его простодушной, поюношески наивной искренности. Нетли... Вовсе не афишировал, что его возлюбленная занимается проституцией, и Капилан понял это поглумливым репликам капитана Гнуса, который всякий раз фамильярно подмигивал Капилану и говорил Нетли что-нибудь ехидно похабное, когда тащился своей развинченной походкой мимо их столика. Капилану было очень трудно не желать капитану Гнусу зла, потому что одобрить его поведение он, конечно, не мог. Все его однополчане, решительно все, даже Нетли, как-то упускали из виду, что он, капеллан Элберт Тейлор Тапман, не только священник, но еще и человек, что дома его может ждать прелестная, пылкая, до да безумия любимая жена и трое славных голубоглазых детишек с полузабытыми, странно отчужденными лицами, которые когда-нибудь поймут, что он убогий урод и, быть может, не простят ему социальных осложнений, предстоящих им, по-видимому, на жизненном пути из-за выбранного их отцом профессионального поприща. Почему, но почему решительно никто не хотел заметить, что он не урод, а самый обычный одинокий взрослый человек, пытающийся жить, как все самые обычные одинокие взрослые люди? Если его уколоть, разве не будет он кровоточить? И если пощекотать, разве не станет он хохотать? Перефраз монолога Шейлока из пьесы Шекспира «Венецианский купец». Разве у него, как у всех людей, нет членов тела и органов чувств, глаз, ног и рук, страстей и пристрастий, разве его не ранит то же оружие, что и всех других, не согревают и не студят те же самые ветры, не питает, как всех, та же самая пища, хотя ему и приходится есть ее каждый раз в разных столовых? Единственным человеком, который, очевидно, понимал, что и он обладает естественными для всех обычных людей чувствами, был капрал Уиткум, ухитрявшийся ранить их гораздо больней, чем кто бы то ни было другой, когда обращался, например, через голову Капилана к полковнику Кошкарту с предложением посылать официальные письма соболезнования родственникам убитых и раненых. Жена была единственным человеком, на которого он мог полностью положиться, и если бы его оставили в покое, дав ему возможность никогда не разлучаться с нею, он чувствовал бы себя совершенно счастливым. Его жена была миниатюрной, застенчивой, добросердечной женщиной чуть за тридцать, очень черноволосой и очень привлекательной, с тонкой талией, спокойным всепонимающим взглядом, белыми, как остренькие жемчужины зубками и по-детски жизнерадостным, всегда оживленным лицом. А как выглядят его детишки, он почему-то постоянно забывал и, рассматривая семейные фотографии, всегда словно бы заново их узнавал. Он так безумно любил жену и детей, что ему порой хотелось в отчаянии броситься на землю и рыдать, оплакивая судьбу, как если бы он был отверженный, изгнанный из своей страны, потерпевший кораблекрушение калека. Его вечно терзали чудовищные предчувствия страшных болезней и кошмарных несчастий, которые могли с ними приключиться. Ему чудилось, что их подкосил какой-нибудь смертельный недуг вроде опухоли Юинга или лейкемии. Дважды, а то и трижды в неделю, он почти воочию видел, как его младший сын, совсем еще младенец, умирает от артериального кровотечения, останавливать которое он так и не научил свою жену. Ему то и дело представлялись его домашние, дёргающиеся в предсмертных корчах у розетки, поскольку он не объяснил жене, что человеческое тело электропроводно. Все четверо почти еженочно сгорали перед его внутренним взором из-за короткого замыкания мгновенно спалившего дотла их деревянный двухэтажный домик. А закрыв глаза, он видел во всех подробностях невыносимо отвратительных и отвратительно реальных как хрупкое тело его жены размазывается о кирпичную ограду рынка бампером, словно бы озверевшего автомобиля, в котором сидит за рулем полупьяный монстр, а пятилетнюю дочку уводит с места происшествия седовласый джентльмен средних лет, чтобы завести на своей машине какой-нибудь заброшенный песчаный карьер, садистски изнасиловать и зверски убить, Причем остальные дети медленно умирают потом с голоду, потому что мать его жены, услышав по телефону о случившемся, скоропостижно отправляется на тот свет от сердечного приступа. Жена Капилана была милой, заботливой, неизменно деликатной женщиной, и ему страстно хотелось дотронуться до ее тонкой руки или нежно пригладить ей и без того, впрочем, всегда гладко причесанные черные волосы, или хотя бы услышать ее ласковый, неизменно умиротворяющий его голос. Она была куда более стойкой к жизненным невзгодам, чем он. Дважды, иногда трижды в неделю посылал он ей короткие бодрые письма, хотя с наслаждением писал бы целые дни напролет, Перемежая мелкобисерные рассказы о своей томительной тоске и отчаянной, на грани почтительного обожания любви подробными указаниями, как делать искусственное дыхание, ему хотелось излить ей в бесконечном потоке слов свое невыносимое одиночество, а заодно и предостеречь ее от беспечного отношения к борной кислоте, не дай бог до пузырька доберутся дети и переходу улиц на красный сигнал светофора. Но ему не хотелось ее тревожить. Она была чуткой, нежной, сострадательной и отзывчивой. Его мечты о возвращении к ней почти всегда завершались подробной сценой в постели. Тяжелее всего Капилан страдал, совершая очередной обряд захоронения, казавшийся ему венцом собственного ханжества. И его ничуть не удивило бы, узнав он, что ногой человек на дереве в день похорон Снеги, ему просто-напросто привиделся в знак Божьего осуждения, его нечестивой гордыни. Притворяться торжественно-степенным, печально-многозначительным и богоданно-осведомленным о загробной жизни в таком устрашающем и непостижимом таинстве, как похороны, казалось ему непростительным грехом. Он прекрасно помнил или был почти убежден, что прекрасно помнит обстановку на кладбище. Ему достоверно помнились майор Денби, и майор-майор, застывший справа и слева от него, словно мрачные каменные истуканы. Помнились, причем вплоть до точного количества и мест, на которых они стояли, солдаты почетного караула, четверо неподвижных могильщиков с лопатами в руках, уродливый сосновый гроб, омерзительная, как огромная надувшаяся кровавая жаба, куча свежевыротой буровато-красной земли, и тяжко-бездонный купол почти безоблачного неба, столь однотонно-голубого, что оно казалось мертво-искусственным и словно бы глушило все живые звуки. Ему теперь, как он понимал, вовек не удастся забыть подробности этих похорон, потому что в тот день он оказался наблюдателем и участником удивительного, то ли чудесного, то ли гибельного для него события. Увидел на дереве абсолютно голого человека — Как такое истолкуешь? Жамывю или никогда невиденное тут явно не годилось? Он видел. Пресковю — почти увиденное, а дежавю, виденное раньше, тем более. Так может, это был призрак? Душа умершего? Ангел с небес или нечистый из преисподней? А может, весь эпизод лишь иллюзия его больного воображения, вымысел распадающегося рассудка? Фантом иступленного ума, поверить в реальную обыденность головы человека на дереве, капилан, конечно, не мог, тем более что их было двое. К первому, обнаженному, вскоре присоединился второй, облаченный с головы до ног в зловещее темное одеяние, да еще и с бурыми явно культову бутафорскими усами. Он уселся на ветку и, склонившись в ритуальном поклоне, предложил ногому какое-то буроватое снадобье». Капеллан был очень отзывчивый человек, неспособный отозваться действенной помощью на просьбу любого ближнего своего, будь то даже Ясариан, хотя в случае с Ясарианом он твердо решил помочь, обязав себя тайно сходить к майору-майору, чтобы узнать, действительно ли, как утверждал Ясариан, полковник Кошкард заставляет своих людей совершать больше боевых вылетов чем все другие полковники 27-й воздушной армии. Это было доблестное, импульсивное решение, принятое Капиланом после очередного спора с капралом Уиткомом и одинокого обеда в своей палатке, если две плитки шоколада с орехами да несколько глотков тепловатой воды из походной фляги можно назвать обедом. Он отправился к майору-майору пешком, чтобы ускользнуть от капрала Уиткома потихоньку, и, углубившись в лес, Так что их палатки на поляне скрылись из глаз, поспешно спустился в траншею заброшенной железной дороги, где идти было гораздо удобнее, чем продираться через лесные заросли. Он торопливо шагал по окаменевшим шпалам, и его бунтарский гнев опасно нарастал. Он претерпевал унижение все утро. Сначала его ругал и запугивал полковник Кошкар, потом подполковник Корна, потом еще и капрал Уиткум, Ему было просто необходимо вернуть себе самоуважение. Его впалая грудь вскоре заходила от одышки ходуном. Он почти бежал, опасаясь, что растеряет решимость, если хоть немного замедлит шаг. Через некоторое время он увидел, что навстречу ему движется между ржавыми рельсами какой-то военный. Он тотчас же вскарабкался по откосу железнодорожной траншеи наверх, нырнул, чтобы скрыться в густые заросли низкорослых деревьев, и побрел по узенькой, затененной листвою умшистой тропе, которая хоть и петляла, но вела в нужную ему сторону. Идти здесь было труднее, все же он упорно поспешал вперед, подгоняемый тревожной, но решительной отвагой, спотыкаясь, оскальзываясь и обдирая голые руки об и переградившие кое-где узкую тропинку ветви, пока заросли не расступились, открыв его взгляду, Из буровато коричневый военный трейлер, стоящий на шлакобетонных блоках. Капеллан прокрался по краю лужайки мимо трейлера, миновал палатку, возле которой нежилась в солнечных лучах дымчато-голубоватая кошка. Потом еще один трейлер и вступил на административную территорию эскадрильи Яссаряна. Солоноватые росинки пота запеклись в уголках его губ. Он вышел на поляну, не останавливаясь, пересек ее и заглянул в палатку эскадрильного КП, где его вежливо встретил сухопарый, немного сутуловатый, скуластый и до изумления белобрысый штабной сержант с длинными волосами, который сказал ему, что он может войти к майору-майору, поскольку тот как раз ушел. Коротко кивнув сержанту в знак благодарности, капеллан двинулся по узкому проходу между канцелярскими столами к отгораживающему кабинет майора-майора брезентовому пологу. Откинул его и оказался в крохотном пустом закутке. Опустившийся за его спиной полог отгородил капеллана от сержанта и писарей. После быстрой ходьбы он весь взмок и тяжело дышал. Майора-майора не было. Капеллану показалось, что он слышит за пологом приглушенный шепот. Прошло минут десять. Капеллан гневно огляделся и неукротимо сжал зубы, но внезапно вспомнил слова сержанта «Вы можете войти, поскольку майор майорка как раз ушел», и мгновенно раскис. Штабная солдатня во главе с коварным сержантом решила над ним подшутить. Он испуганно выпрямился, и его глаза наполнились едкими слезами, а с губ непроизвольно сорвался жалобный стон. Майор-майор куда-то отлучился, и он стал мишенью для грубых солдатских насмешек. Он почти видел их, выжидающий сгрудившихся за брезентовым пологом, стая жадно охочих до чужих унижений шакалов, готовых наброситься на него, как только он к ним выйдет, с гнусным подшучиванием и злорадным подкусыванием. Он проклял себя за доверчивость и горько пожалел, что у него нет в запасе чего-нибудь вроде темных очков и фальшивых усов, чтобы сделаться неузнаваемым, или начальственно рыкающего, как у полковника Кошкарта Баса, или широких плеч, мощных бицепсов и могучих кулаков, позволивших бы ему бесстрашно выйти к своим будущим палачам и заставить их трусливо ползать перед ним на брюхе с поджатыми по хвостами. Но у него не хватало храбрости оказаться под обстрелом их злоехидных взглядов. Оставалось окно. Этот путь был свободен. И он выпрыгнул из палатки в окно, торопливо прокрался вдоль брезентовой стены, свернул за угол и нырнул в спасительную железнодорожную траншею. Он улепетывал по шпалам, низко пригнувшись и скорчив беззаботно добродушную улыбку на случай неожиданной встречи с кем-нибудь из однополчан, А когда увидел, что кто-то идет ему навстречу, поспешно вылез из траншеи и, вломившись в дремучие заросли мелколесья, пугливо побежал с горящими отстыдащиками напрямую к своему жилью, будто за ним гнались кровожадные преследователи. Ему слышались бешеные раскаты издевательского хохота и мерещились омерзительно самодовольные хари, глумливо глядящие на него отовсюду сквозь листву. Внезапно легкие у него в груди сжала невыносимая боль, и ему пришлось тащиться дальше мелкими неверными шажками. Он заставлял себя плестись вперед, пока совсем не обессилил, и тогда попытался привалиться к корявой яблонедичке, но не удержался на ногах и, падая, искросыпительно треснулся об ствол головой, хотя и успел крепко уцепиться за него обеими руками. Собственное прерывистое дыхание отдавалось у него в черепе громоподобным грохотом. Прошло несколько бесконечных как часы минут, прежде чем он сообразил, что оглушительный гром, который слышался ему со всех сторон, грохочет в его собственной голове. Боль в груди немного утихла. Ему удалось распрямиться, и он чутко прислушался. Вокруг было тихо. Омерзительные хари исчезли, никто не гнался за ним по пятам и не оглушал его сатанинским смехом. Однако... Он чувствовал себя таким чумазым, усталым и удрученным, что даже не обрадовался внезапному спасению. Приводя в порядок одежду, он заметил, что пальцы у него онемели и трясутся. Оставшийся до палатки путь он проделал нарочито неспешно, тщательно контролируя свои ощущения. Последнее время ему часто приходило в голову, что его может хватить инфаркт. Джип капрала Уиткума по-прежнему стоял на опушке леса. Капеллан пугливо прокрался краем поляны, чтобы не попасться капралу Уиткуму на глаза и уберечься от неминуемых оскорблений. Пробравшись незамеченным, он облегченно вздохнул, вошел в свою палатку и обнаружил, что капрал Уиткум лежит на его койке с поджатыми ногами и торчащими вверх коленями. Грязные башмаки капрала Уиткума нагло попирали подошвами одеяла, а сам он жевал капилана в шоколад и с ухмылкой листал слюнявя палец одну из его Библий. «Где это вас носит?» — грубо, но равнодушно осведомился капрал Уиткум, не глядя на капеллана. «Да так, прошелся немного по лесу», покраснев и отводя взгляд, ответил капеллан. «Правильно, не доверяйте мне», проворчал капрал Уиткум, «и понаблюдайте потом, как это отразится на моей нравственности». Он впился зубами в плитку шоколада откусил большой кусок и прошамкал с набитым ртом. «А к вам тут приходил посетитель, майор-майор». «Майор-майор?» Крутанувшись на месте, будто волчок изумленно вскричал капеллан. «Майор-майор был здесь?» «А про кого же я, по-вашему, толкую-то, как не про него?» «И куда он пошел?» «Он спрыгнул в траншею и удрал вроде испуганного зайца». Насмешливо хмыкнув, отозвался капрал уитком. «Ох и артист!» «Он сказал вам, зачем приходил?» «Да ему, видите ли, понадобилась ваша помощь в каком-то очень важном деле». «Он так и сказал?» – ошеломленно спросил Капилан. «Не сказал», – с презрением поправил капеллана Иткум, «а написал и оставил свою писульку в запечатанном конверте на вашем столе». Капилан поспешно повернул голову к своему складному столику, но увидел на нем только омерзительный оранжево-красный и удлиненный будто слива помидор – который он получил утром в кабинете полковника Кошкарта, а потом забыл на своем столе как неизбывный символ собственной неполноценности. «Так где же письмо?» — спросил он. «Я вскрыл его, прочитал и выбросил», — ответил капрал Уиткум. Он шумно захлопнул Библию и резко соскочил с койки. «А в чем, собственно, дело? Вам что, мало моего доклада?» С этими словами капрал Уиткум ушел. Он сразу же вошел опять и почти столкнулся с капелланом, который бросился за ним следом, чтобы снова бежать к майору-майору. «Вы не умеете распределять обязанности», — Угрюмо сообщил капеллану капралу Уиткум. «Вот в чем ваша беда». Капеллан покаянно кивнул и бросился мимо капрала Уиткума к выходу из палатки, не в силах заставить себя остановиться, чтобы обстоятельно попросить у него прощения. Он понял, что уже дважды за сегодняшний день не послушался указаний мудрого проведения. Два раза встречался ему в траншее майор-майор, и оба раза он глупо оттягивал предопределенную судьбой встречу, поспешно удирая в лес. И вот, проклиная себя, на чем свет стоит, он снова торопливо шагал по растрескавшимся от времени, разъехавшимся под рельсами шпалам, почти сбиваясь на бег. Песок и гравий, попавшие в носки, до крови обдирали ему пальцы и пятки, Его бледное измученное лицо кривилось неосознанной гримасой страдания, а августовский полдень наливался знойной духотой. От жилища Пилана до эскадрильи Яссариана было около мили пути. Его светло-коричневая рубаха насквозь промокла от пота, когда он добрался во второй раз до палатки КП и был повелительно остановлен тем же самым коварно-почтительным сержантом в круглых очках и совпалыми щеками, который первый раз пустил его к майору-майору, а теперь сказал, что не может этого сделать, поскольку майор-майор находится у себя, и капеллану придется ждать, когда он уйдет, чтобы войти к нему снова. Капеллан обескураженно уставился на сержанта, мучительно пытаясь понять, из-за чего тот проникся к нему ненавистью. Его землисто-бледные губы дрожали, и ему очень хотелось пить. Что творилось с людьми? Мало им было мировой трагедии. Сержант вытянул руку и дружелюбно поддержал неожиданно пошатнувшегося капеллана. «Мне очень жаль, сэр», — негромко, уважительно и опечаленно проговорил сержант. «Но таков приказ майора-майора. Он никого не хочет видеть». «Он хочет меня увидеть», — умоляюще воскликнул капеллан. «Пока я здесь ждал его, он сам ко мне приходил». «Майор-майор, приходил к вам?» — недоверчиво спросил сержант. «В том-то и дело». Пожалуйста, доложите ему, что я хочу его увидеть. Боюсь, что не смогу, сэр. Он и меня не хочет видеть. Вот если бы вы оставили ему записку... Не хочу я оставлять записку. Ведь с кем-то он, наверное, все же видится. Только в исключительных случаях, сэр. Последний раз он выходил на людей, когда хоронили убитого солдата, а принимал посетителей у себя в кабинете, когда его к этому принудили. Некий бомбардир по фамилии Ясарян. «Яссариан?» — взволнованно вскричал капеллан, пораженный еще одним удивительным совпадением. «Удивительным, а может и чудесным!» — мелькнуло у него в голове. «Так именно про Яссариана-то я и хотел поговорить с майором-майором!» — окончательно воодушевился он. «Они не обсуждали количество боевых вылетов, которые должен совершить Яссариан?» «Да, сэр, это они и обсуждали. Капитан Яссариан совершил 51 боевой вылет» и обратился к майору-майору с просьбой освободить его от четырех оставшихся. Тогда полковник Кошкарт требовал всего пятьдесят боевых вылетов. «И что сказал я Сариану, майор-майор?» «Майор-майор сказал я Сариану, что ничего не может для него сделать». «Так и сказал?» — с удрученным лицом переспросил Капиолан. «Да, сэр. И он посоветовал я Сариану обратиться за помощью к вам. Вы уверены, что не хотите оставить майору-майору записку?» «А то у меня есть и бумага, и карандаш». Капеллан отрицательно покачал головой, в унынии закусил пересохшую нижнюю губу и вышел из штабной палатки. Сколько событий меньше, чем за полдня! В лесу дышалось чуть легче, но горло у капеллана болело, будто опаленное. Он медленно тащился по тропинке, и едва ему пришло в голову, что сегодняшние несчастья еще, возможно, не кончились, как из тутовых зарослей выскочил ему навстречу явно сумасшедший лесной отшельник. Капилан пронзительно вскрикнул. Услышав его пронзительный вскрик, страшный словно труп, безумец в ужасе отшатнулся и дико завопил. — Пощадите меня! — Кто вы такой? — испуганно заорал Капилан. Пощадите! — заорал в ответ незнакомец. — Да я же священник! «А тогда почему вы хотите меня погубить?» «Не хочу я вас губить», постепенно приходя в себя и раздражаясь, но по-прежнему не в силах сдвинуться с места от страха, гаркнул капеллан. «Скажите же, наконец, кто вы такой и что вам от меня нужно?» «Мне нужно узнать, не загнулся ли уже вождь Белый Овсюк», торопливо закликотал ему в ответ незнакомец. «Больше мне ничего не нужно. Я здесь живу. Моя фамилия Флум, я отчислюсь в эскадрильи, а живу здесь». Можете спросить кого угодно». Внимательно рассматривая жалкую съежившуюся фигуру несчастного лесовика, капеллан медленно обретал утраченное самообладание. Две изъеденные ржавчиной звездочки на разодранном воротнике форменной рубахи удостоверяли капитанское звание бедолаги из леса. В носу у него чернела волосатая родинка, а под носом топорщились неряшливые и зеленовато-серые, как топливая кора, усы. «А почему вы живете в лесу, раз числитесь в эскадрилье?» С любопытством спросил Капилан. «Приходится», — брезгливо ответил незнакомец, как если бы Капилану полагалось это знать. Он выпрямился, но все еще с опаской присматривался к Капилану, хотя был выше его чуть ли не на две головы. «Неужто вы про меня не слышали? Вождь Белый Овсюк поклялся вспороть мне горло от уха до уха, когда я буду крепко спать» и у меня нет возможности жить в расположении эскадрильи, пока он не умрет». «Что за чепуха?» Выслушав явно бредовый, по его мнению, рассказ незнакомца, воскликнул капитан. «Это же было бы преднамеренное убийство. Почему вы не доложили о его угрозе майору-майору?» «Майор-майор», — «Майор, майор», печально отозвался капитан Флум, сказал, когда я попытался ему об этом доложить, что сам вспорит мне горло, если я опять с ним заговорю. Капитан еще опасливее глянул на капилана. А вы тоже собираетесь вспороть мне горло? Ох, нет, конечно же нет, уверил его капилан. Ни в коем случае. А вы и правда живете в лесу? Капитан кивнул, и капилан с уважительным состраданием посмотрел на его бледное, наздревато пористое, изможденное постоянным недоеданием лицо. Тело капитана напоминало бесплотный костяк, оплаченный в несколько неопрятно обвисших на нем измятых и затрепанных мешков. А к мешкам прилипли сухие травинки. Он очень давно не стригся, и глаза у него были обведены широкими темно-синими кругами. Ощущая, что готов расплакаться от жалости, капеллан с глубоким уважением смотрел на замызганного капитана и сочувственно соображал, сколько же невзгод испытывает ежедневно этот несчастный изгнанник. Приглушенным от смущения голосом он спросил, «А кто вам стирает?» «Женщина с близлежащей фермы», — деловито поджав губы, ответил ему капитан. «Я храню свои вещи в трейлере и тайно пробираюсь туда через каждые два-три дня, чтобы взять чистый носовой платок или сменить белье». «А как вы собираетесь зимовать?» «Ну, к зиме-то я, очевидно, переселюсь в эскадрилью», со страдальческой уверенностью сказал капитан Флум. «Вождь белая Овсюк обещает всем и каждому умереть от воспаления легких. Так что мне, видимо, надо набраться терпения и подождать, когда установится прохладная сырая погода». Он окинул капеллана удивленным взглядом. «Неужто вам это неизвестно? Неужто вы не слышали...» как все обо мне толкуют. По-моему, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь о вас упоминал». «Трудно поверить», — сказал уязвленный капитан Флум, стараясь, однако, не показать свои обиды и выглядеть оптимистом. «Скоро сентябрь, и, значит, ждать осталось недолго. Когда вас кто-нибудь спросит, говорите, что я, мол, впрягусь в свою старую телегу общественной информации», как только вождь Белый Овсюк загнется от воспаления легких. Стало быть, не забудьте. Говорите, что я вернусь к зиме, когда вождь белая Овсюк выполнит, наконец, свое обещание. Так не забудете?» Завороженный уверенностью капитана Флума Капеллан добросовестно напряг память, чтобы в ней навеки отложились его пророческие слова. «Вы питаетесь ягодами и кореньями?» спросил он. «Еще чего!» — удивленно воскликнул капитан Флум. — Обычно я пробираюсь в столовую через черный ход и ем на кухне. Мило Миндер-Биндер снабжает меня бутербродами и молоком. — А что вы делаете во время дождя? Промокаю — Промокаю, — откровенно признался капитан Флум. — А где вы спите? — Так вы, стало быть, тоже? — испуганно съежившись и отступая, возопил капитан Флум. — Да нет же! — воскликнул капеллан. «Клянусь вам, нет». «Да-да, вы тоже хотите вспороть мне горло», — окончательно уверился капитан Флум. «Даю вам слово», — умоляюще вскричал капеллан, но было уже поздно, поскольку невзрачный призрак с косматой гривой так искусно и быстро растаял среди многоцветных бликов света, теней и листьев, что капеллан поневоле усомнился в его реальности. За последнее время он был участником и свидетелем стольких удивительных событий, что практически перестал понимать, какие из них считать невероятными и чудесными, а какие обыденными и реальными. Первым делом ему хотелось узнать, правда ли, говорит безумный отшельник, то есть проверить, числится ли в эскадрилье майора-майора капитан Флум. Но прежде всего, нехотя напомнил он себе, нужно извиниться перед капралом Уиткумом, за свое нежелание возлагать на него должностные обязанности. Он медленно тащился по извилистой лесной тропе до такой степени замученной жаждой и усталостью, что у него почти не было сил идти. А когда он вспомнил про капрала Уиткума, его стало мучить еще и совесть. Он молил Бога, чтобы к его возвращению капрал Уиткум куда-нибудь ушел, и он смог бы спокойно раздеться, утолить жажду вымыться до пояса прохладной водой, улечься освеженным на койку и, может быть, даже немного вздремнуть. Однако его сегодняшние мытарство и разочарования отнюдь не кончились, потому что, войдя в свою палатку, он обнаружил там даже не капрала, а сержанта Уиткума, который сидел по пояс голый в его кресле и пришивал его иголкой и ниткой сержантские нашивки к рубахе. Уиткум был произведен в сержанты полковником Кошкартом, передавшим через него Капилану, что он хочет немедленно повидаться с ним для разговора насчет писем. «Ох, нет!» — в отчаянии, опускаясь на свою койку, простонал Капилан. Его походная фляга оказалась, разумеется, пустой, а провисящий в тени между их палатками мешок листа с питьевой водой он над смятения совсем позабыл. «Не могу поверить, просто не могу поверить, что кто-нибудь способен серьезно подозревать меня в попытке укрыться под именем Вашингтона Ирвинга». «Да не об этих письмах речь», — указал ему Уиткум, откровенно наслаждаясь его испуганным возмущением. «Он хочет поговорить с вами насчет писем родственникам убитых и раненых». «Ах, насчет этих писем?» — в недоумении пробормотал капеллан. «Вот именно!» злорадно подтвердил бывший капрал Уиткум. «И он собирается как следует взгреть вас, чтобы вам было неповадно душить полезную инициативу. Жаль, что вы не видели, как он оцепился за мою идею, когда я сказал ему, что письма можно отправлять с его подписью. Поэтому-то он и произвел меня в сержанты. Он уверен, что про него напишет Saturday Evening Post. Да откуда он узнал, что мы обсуждали эту идею?» совсем потерявшись, спросил капеллан. Я ему доложил. «Что?» — пронзительно завопил капеллан, вскакивая на ноги в необычной для него ярости. «Вы хотите сказать, что обращаетесь к полковнику Кошкарту через мою голову, даже не поставив меня об этом в известность?» «Именно, капеллан», — нагло ответил ему с презрением, ухмыльнувшись, сержант Уиткум. «И вам, для вашего же блага, лучше всего проглотить это молча». Он вызывающе хихикнул. «Полковнику Кошкарту здорово не понравится, если он узнает, что вы сводите со мной счеты за мой доклад». «Да будет вам известно, капеллан» — сержант Уиткум звучно перекусил нитку и принялся надевать рубаху — «что этот астолоп считает мою идею с письмами на редкость удачной». «Про меня, если дело наладится, напишут, я думаю, в Saturday Evening Post». Хвастал полковник Кошкард, расхаживая с веселой улыбкой по своему кабинету, куда явился для очередного разноса Капилан. А у вас не хватает мозгов, чтобы это понять. Ваш капрал Уиткум, чрезвычайно полезный человек Капилан. Надеюсь, у вас хватит мозгов, чтобы понять хоть это. Сержант Уиткум, не успев одуматься, ляпнул Капилан. Я и сказал, сержант Уиткум. Нахмурившись, отозвался полковник Кошкард. «Может, вы все же будете иногда прислушиваться к словам командиров, а не ловить их на ошибках? Вам ведь, наверное, вовсе не хочется быть всю жизнь капитаном, а, капеллан?» «Простите, сэр. Но я, видите ли, не понимаю, как вы добьетесь повышения, если будете вести себя по-прежнему. Капрал Уиткум считает, что ваше братье вот уже целых 1944 года живет без всяких новых идей, и я склонен с ним согласиться». «Он весьма шустрый малый, этот капрал Уиткум. Да, пора нам все переиначить». Полковник Кошкарт с решительным видом уселся за свой стол и, расчистив на блоке промокательной бумаги в деревянной рамке свободное место, уткнул туда палец. «С завтрашнего дня», — объявил он, «я обязываю вас и капрала Уиткума составлять письма ближайшим родственникам всех убитых, раненых или пропавших без вести. И письма эти...» должны быть по-настоящему искренние. Их необходимо оживлять множеством личностных подробностей, чтобы каждое слово, которое вы напишете, говорило о моем воистину дружеском отношении к подчиненному. Вам ясно? Но это же невозможно, сэр!» Машинально делая шаг вперед, чтобы подчеркнуть свой протест, выкрикнул капеллан. «Со многими из них я даже не знаком». «Ну и что?» — Рявкнул полковник Кошкарт но тут же весело усмехнулся. Капрал Уитком принес мне образец письма, пригодного на любой случай. «Послушайте-ка! Уважаемая миссис, мистер, мисс или мистер и миссис, такие-то слова не могут выразить всю глубину моей скорби при мысли о том, что ваш муж, сын, отец или брат погиб, ранен или пропал без вести при исполнении своего воинского долга. Ну и так далее». По-моему, первая фраза превосходно передает мои чувства. И знаете, капеллан, я бы на вашем месте целиком и полностью передал это дело капралу Уиткуму, раз уж вы не можете справиться сами». Полковник Кошкарт вынул свой длинный мундштук и принялся вертеть его, слегка выгибая в руках, словно сделанную из слоновой кости и выложенную ониксом рукоять верхнего хлыста. «Капрал Уиткум сообщил мне...» что вы не умеете распределять должностные обязанности. Вот в чем ваша беда, капеллан. А кроме того, он сказал, что вы лишены инициативности. Надеюсь, вам не придет в голову мне возражать». «Нет, сэр», — капеллан отрицательно покачал головой, ощущая себя никчемным ничтожеством, потому что был лишен инициативности, не умел распределять обязанности и с трудом подавил искушение злобно возразить полковнику Кошкарту. Разум у него мутился. За окном стреляли по тарелочкам, и каждый выстрел отдавался у него в голове, как взрыв. Он до сих пор не мог привыкнуть к стрельбе. Его окружали высокие корзины с помидорами, и ему чудилось, что когда-то, очень давно, он уже стоял при схожих обстоятельствах в кабинете полковника Кошкарта, и его окружали те же самые корзины с теми же помидорами. Опять дежавю. Вся обстановка в кабинете казалась ему удивительно знакомой, но виделась как-то чрезвычайно смутно. А собственную одежду он ощущал как омерзительно грязную, драную ветошь и до смерти боялся, что от него воняет. «Вы чересчур серьезно ко всему относитесь, капеллан», сказал ему полковник Кошкарт с грубоватой прямолинейностью бывалого человека. «Вот в чем беда». Ваша вечно вытянутая физиономия нагоняет на людей тоску. Покажите мне, что вы умеете иногда смеяться, Капилан. Попробуйте, не стесняйтесь. Если вы докажете, что способны беззаботно хохотать, я тут же подарю вам целую корзину помидоров». Полковник Кошкарт умолк и несколько секунд выжидающе смотрел на Капилана, а потом победно хмыкнул и сказал «Вот видите, Капилан, я абсолютно прав». «У вас не получается беззаботный смех, верно я говорю?» «Совершенно верно, сэр». Покорно согласился капеллан, с видимым усилием проглотив ком тягучей слюны. «Не получается. По крайней мере сейчас, когда меня мучает жажда». «Так выпейте, капеллан. Подполковник Корн хранит у себя в столе бутылку с кукурузным виски. Да и наш офицерский клуб вам следует иногда посещать просто, чтобы немного развеяться». «Скажу вам по секрету, капеллан, что даже и за галстук как следует заложить иной раз бывает полезно. Надеюсь, вы не считаете, что мы вам неровня, раз вы духовное лицо?» «Что вы, сэр? Конечно, нет!» — смущенно заверил его капеллан. «А последние дни я каждый вечер приходил в клуб». «Вы ведь всего-навсего капитан!» — не слушая капеллана, продолжал полковник Кошкарт. «Лицо-то, конечно, духовное, а по званию всего-навсего капитан...» «Вы правы, сэр. Я знаю». «Вот и прекрасно! А что смеяться вы не стали, так и правильно, пожалуй, сделали. Я все равно не дал бы вам корзину помидоров. Капрал Уиткум сказал мне, что сегодня утром вы унесли из моего кабинета помидор». «Сегодня утром, сэр? Но вы же сами мне его дали». «А разве я говорю, что не давал?» Полковник Кошкарт с явным подозрением вздернул голову. «Разве говорю, капеллан?» Я просто сказал, что вы его унесли. И мне непонятно, почему вас так испугали мои слова, если вы действительно его не украли. Так я его вам дал? Дали, сэр, клянусь. Что ж, придется поверить вам на слово, капеллан, хоть я, признаться, и не понимаю, с чего бы это мне пришло в голову давать вам помидор». Полковник Кошкарт деловито переставил стеклянный пресс для бумаг с правой стороны своего стола на левую, и взял в руку остро отточенный карандаш. «Ну, хорошо, капеллан, если у вас все, то я займусь насущными делами. А вы известите меня, когда капрал Уиткум разошлет примерно дюжину писем, чтобы нам связаться с редакцией Saturday Evening Post». Внезапно лицо полковника Кошкарта вдохновенно просияло. «А я тем временем...» Опять выдвину наш полк на добровольную бомбардировку Авиньона. Это наверняка пришпорит развитие событий. На бомбардировку Авиньона сердце капеллана замерло, дыхание пресеклось, а по хребту побежали мурашки. Именно, капеллан, жизнерадостно подтвердил полковник Кошкарт. Чем скорее у нас появятся потери, тем быстрее раскрутится это дело. «Было бы хорошо, если бы мы попали в рождественский номер». На Рождество, тираж, говорят, значительно увеличивается. И к ужасу капеллана полковник Кошкарт поднял телефонную трубку, чтобы выдвинуть свой полк на добровольную бомбардировку Авиньона. а вечером попытался выгнать капеллана из офицерского клуба, и когда пьяный Ясариан, злобно отшвырнув свой стул, яростно вскочил на ноги, чтобы устроить мстительный мордобой, а Нетли громко прошипел его имя, надеясь, что он напомнится. полковник Кошкарт вдруг побледнел от ужаса и малодушно пятился, пока не наступил на ногу генералу Дридлу, который раздраженно его оттолкнул и приказал ему обязать капеллана ежевечерне являться в клуб. Все это вызвало у полковника Кошкарта удрученную злобу, и страшная фамилия Ясариана, опять прозвучавшая как сиплое предостережение над треснутого колокола судьбы, И отдавленная нога генерала Дридла, за которую полковник Кошкарт тоже возлагал вину на Капилана, виноватого еще и в том, что невозможно было предугадать, как отреагирует очередной раз генерал Дридл на этого растреклятого божьего прислужника. Полковник Кошкарт ясно помнил и будет помнить теперь до могилы, что впервые заметив Капилана в офицерском клубе, генерал Дридл поднял свое красное распаренное от жары до веки отравленное алкоголем лицо и долго смотрел тяжелым взглядом сквозь желтовато-дымное марево на одиноко притулившегося у стены пастыря полковых душ. «Чтоб мне провалиться!» — прохрипел генерал Дридл, грозно насупив свои клокасто-седые брови в медленном узнавании. «Это ведь капеллан там у стены?» «Да не каждый день увидишь служителя Божия в таком месте, среди картежной шушеры и грязной пьяни». Полковник Кошкарт строго поджал губы и начал вылезать из-за стола. — Совершенно с вами согласен, сэр, — обрадованно подхватил он в тоне нарочитого осуждения. — Просто непонятно, что нынче творится с духовенством. — Оно становится лучше! Вот что с ним творится! — одобрительно пророкотал генерал Дридл. — Вы совершенно правы, сэр, — громко поперкнувшись, круто осадил себя полковник Кошкарт. — Оно становится лучше! — «Именно это я и хотел сказать, сэр. тут среди однополчаны должен проводить свободное время полковой священник. Ему надо видеть, как они упиваются и просаживают друг другу деньги, чтобы войти к ним в доверие и настроиться на их волну. А иначе как он внушит им веру в Бога? Именно это я и хотел сказать, сэр, когда приказал ему явиться сюда», дипломатично сказал полковник Кошкарт, с дружеской фамильярностью обняв капеллана за плечи и отводя его в уголок, где холодно приказал ему каждый вечер являться на дежурство в офицерский клуб, чтобы, пока люди упиваются и просаживают друг другу деньги, войти к ним в доверие и настроиться на их волну для успешного внушения им веры в Бога. Капеллан повиновался и регулярно приходил на дежурство в клуб, чтобы завоевывать доверие людей, которым хотелось поскорее от него избавиться, и его дежурства продолжались вплоть до того вечера, когда у стола для пинг-понга разразилась пьяная драка, и вождь Белый Овсюк так врезал без всякой причины полковнику Мудису по носу, что тот с размаху шлепнулся задом на пол, а генерал Дридл, ко всеобщему удивлению, радостно расхохотался, и хохотал, пока не увидел капеллана, глазевшего на него с отвисшей от ужаса челюстью. При виде служителя Божия генерал Дридл окаменел. Он рассматривал его несколько секунд, стремительно теряя чувство юмора и быстро наливаясь угрюмым неодобрением, а потом опять повернулся к стойке бара и начал переминаться с ноги на ногу, как пьяный матрос. Полковник Кошкарт уже испуганно трусил к нему, отыскивая взглядом подполковника Корна, тщетной надежде получить от него какой-нибудь указывающий знак. «Да не каждый день увидишь служителя Божия в таком месте!» проворчал у стойки бара генерал Дридл, не глядя на полковника Кошкарта и вертя в громадной лапе пустой стакан. «Да тут уж всякие сомнения по боку. Далеко не каждый день увидишь служителя Божия в таком месте среди картежной шушеры и грязной пьяни». Полковник Кошкард с облегчением вздохнул. «Да уж, сэр», — с гордостью подтвердил он, — «далеко не каждый». «Ну а вы-то какого дьявола сидите тут, сложа руки?» «То есть как, сэр?» — удивленно помаргивая спросил полковник Кошкард. «Вы думаете, вас украшает, что ваш капеллан шляется сюда каждый вечер? Когда бы я не пришел, и он, дьявольщина, тут как тут». «Вы правы, сэр, совершенно правы», — отозвался полковник Кошкард. Это меня нисколько не украшает, но больше уж я сидеть сложа руки не буду и приму меры прямо сейчас. А разве не вы приказали ему сюда ходить? Нет, сэр, это подполковник Корн. Я и его сурово накажу. Не будь он церковником, проворчал генерал Дридл. Я приказал бы вывести его отсюда и расстрелять. Да он вовсе не церковник, сэр, услужливо сообщил генералу Дридлу полковник Кошкарт. Не церковник? А тогда какого дьявола у него на вороте серебряный крест? Это не крест, сэр. Это серебряный лист. Он подполковник. Ваш капеллан подполковник? С удивлением спросил генерал Дридл. Что вы, сэр, он всего-навсего капитан. А тогда какого дьявола у него на вороте серебряный лист, если он всего-навсего капитан? У него на вороте не серебряный лист, сэр, У него на вороте серебряный крест. «Ну-ка, вали отсюда к чертовой матери, сукин сын, пока я не приказал вывести, расстрелять тебя!» «Слушаю, сэр!» Полковник Кошкорт, тяжко поперхнувшись, отошел от генерала Дридла и выгнал капеллана из офицерского клуба. Выгнал почти так же, как два месяца спустя, когда капеллан попытался склонить его к отмене приказа об увеличении нормы боевых вылетов до 60, и тоже потерпел полнейший крах. А сейчас Капеллан не поддался безнадежному отчаянию только благодаря верной любви к жене, которую он обожал, страстно тоскуя по ней в разлуке душой и телом, до да любовной вере в мудрость и справедливость Всеблагого, Всемогущего, Всеведущего, Вездесущего, Бессмертного, Человечного, Англосаксонского, Англоязычного, Проамериканского Бога, который отчасти утратил к ужасу Капеллана всеобъемлющее совершенство в его глазах. Очень уж многими испытаниями проверялась его вера. Существовала, конечно, Библия, но Библия была всего лишь книгой, печатной продукцией вроде «Холодного дома», острова сокровищ», «Этана Фрома» или «Последнего из магикан». «Неудивительно ли», — как спросил однажды Денбор, а капеллан по случайности услышал, «что глубочайшие тайны миротворения — разъясняются людьми, которые не способны из-за своего невежества понять механизм выпадения дождей на земле. И мог ли Всеблагой Господь в безграничной мудрости своей опасаться шесть тысяч лет назад, что люди сумеют построить башню до небес? Да и где они, эти проклятые небеса? Наверху? Внизу? Так ведь не было, не могло быть верха и низа. В бесконечно расширяющейся вселенной где даже огромное, величественное, ослепительно пылающее солнце постепенно угасало, предопределяя таким образом гибель Земли. Настоящих чудес давным-давно не случалось. Молитвы оставались без ответа, несчастья с одинаковой беспощадностью преследовали и достойных, и недостойных. Вот почему капеллан, человек разумный, подчинился бы доводам здравого смысла, И утратил бы заповеданную отцами веру в Бога, наверняка утратил бы, отказавшись и от воинского звания, и от жизненного призвания, чтобы испытать судьбу рядового пехотинца или артиллериста, или быть может капрала десантных войск. Не окажись он свидетелем таких таинственных явлений, как ногой человек на дереве в день похорон Снеги и загадочное, незабываемое, обнадеживающее пророчество лесного отшельника Флума через несколько недель после похорон. «Я вернусь к зиме».